Глава 13. Секрет Симы. «Сима, ты сегодня занята?» — спросила я Дроу, когда мы завтракали в столовой. «Нет». Девушка подняла на меня глаза, в которых мелькнула заинтересованность. «А что ты хотела?» «Может, пройдемся по магазинам?» — предложила ей. «Мне платье нужно». «Зачем?» — нахмурилась она, видимо, прокручивая в голове, куда я могу в нем пойти. «Да просто захотелось», — соврала я, совершенно не испытывая мук совести. «К тому же через три месяца у нас заканчивается учеба и будет практика. Кто знает, куда мы попадем. Нужно быть готовыми ко всему». «Ладно, уговорила», — улыбнулась Сима. «К тому же мне и самой нужно прикупить пару вещиц. Тогда через полчаса у ворот». Я кивнула и закончила трапезу. Вернувшись в комнату, заплела косу вместо хвоста, надела темные штаны, зеленую рубашку с коротким рукавом и ботинки на низком каблуке. Поверх накинула жилетку и, повесив сумку на плечо, спустилась вниз. Сима тоже надела штаны и кофту с длинным рукавом, хотя на улице было довольно тепло. Впрочем, ей решать, в чем ходить. Мы спокойно дошли до рыночной площади, обсуждая учебу. Сима сейчас больше времени уделяла второй стихии, а вот некромантию забросила. Это сильно не нравилось преподавателям. Они даже пожаловались куратору, и тот сделал дроу выговор. Девушку это расстроило, но она почему-то не собиралась прислушиваться к советам эльфа. Мне хотелось сказать, что зря она это делает, но потом просто махнула рукой. «Если человек не хочет управлять собственной жизнью, это его проблемы». Первым делом мы заглянули в лавку с канцелярскими принадлежностями, так как Симе нужны были дополнительные тетради и графические мелки. Интересно, для чего? Потом пришлось зайти в таверну и перекусить, так как время подходило к обеду. Мы выбрали место на веранде и сделали заказ. «Ходят слухи, что в этом году пройдут королевские игры», — вдруг сказала она. «Я так хочу туда попасть». «Для чего?» — спросила я, не особо разделяя ее восторг. «Это же потрясающее зрелище! К тому же там будут все сливки аристократии!» Я хмыкнула и попыталась вспомнить, что знаю об этих играх. «Итак, королевские игры — это один из этапов отбора жениха для принцессы. А если учесть, что нашей в этом году исполняется 18, то игры точно будут». Вообще, большая часть отбора происходит за закрытыми дверями дворца, и только часть, где женихи должны проявить смекалку, силу и показать себя, выносится на общественный обзор. Таким образом, король хочет показать своим подданным, кто сражается за руку его дочери. Как по мне, так это скорее развлечение для аристократии, ведь без титула туда не попасть. И, судя по всему, мне тоже придется присутствовать на этом сборище – «Нет, я, в принципе, не против посмотреть, кто и на что способен. Вот только встречаться с родственниками у меня желания нет. Но они там обязательно будут. Возможно, игры назначат тогда, когда мы будем на практике». Попыталась остудить пыл девушки. «Марго, ты ведьма!» — рыкнула Сима. «Вечно стараешься спустить меня на землю, а я просто помечтать хочу». «Хорошо», — примеряюще подняла руки. «Буду молчать». Дроу усмехнулась, всем своим видом показывая, что не верит мне, и стала рассказывать о том, что быть аристократом очень престижно. Я бы с ней поспорила, но обещала же молчать. Поэтому просто слушала и кивала. Но в какой-то момент девушка округлила глаза и побледнела. «Я забыла про встречу», — пробормотала она, судорожно кидая деньги за обед и вставая из-за стола. «Увидимся в академии». Я даже слова сказать не успела, как она исчезла среди толпы. Нахмурившись, обернулась и увидела троих дроу. Судя по темной одежде и нашивкам на груди, а также красным рубинам в левом ухе, королевская гвардия. Таких отправляют на поиски преступников. Уйти от них практически нереально. Не знаю, как их тренируют, но нюх и боевые умения у них самые лучшие. Пока никому не удалось превзойти дроу в этом плане. Хм, похоже, Сима не так проста, как кажется на первый взгляд. Девушка явно что-то скрывает. И мне даже стало любопытно, что именно. Чтобы эти парни не решили заинтересоваться мной, быстро расплатилась за еду и пошла выбирать платье. Сейчас, будучи одна, я могла зайти туда, куда мне нужно. Вот только первые три магазина оказались пустой тратой времени. Ничего интересного там не нашла. А вот в четвертом мне повезло больше. Изначально я думала о красном платье, но потом поняла, что это будет смотреться чересчур вычурно. Да и не для такого случая. Вместо этого присмотрела себе аквамариновое. Оно облегало тело практически до колен, а затем расходилось волнами. При этом сверху был корсет с мягкими косточками и вырезом в форме сердца, подчеркивая мою грудь. А силуэт платья облегал так, что можно было оценить фигуру. Ходить было удобно, правда, нужно слегка привыкнуть к такому количеству ткани внизу. От нее немного рябило в глазах. Мне подобрали к нему туфли в тон, с открытым носом и на удобном каблуке. Хотели еще и сумочку, но я отказалась. Зачем она мне там? Получив и оплатив покупку, направилась в магазин белья. А что? Мне же не сказали, какую сумму я могу потратить. К тому же у каждой девушки есть свои слабости. У меня белье я подобрала себе парочку очаровательных комплектов и весело напивая незамысловатый мотив решила заглянуть в ювелирный нет украшения у меня были но сюда просилось что то новое да еще и над подарком стоит подумать нехорошо идти на свадьбу с пустыми руками вот только что подарить фее зайдя в одну из лавок стала рассматривать ассортимент мне на глаза попался кулон в виде слезы из сапфира Он был примерно с половину ладони величиной в платиновой оправе. Смотрелось красиво и подходило под мой наряд. Продавец также подобрал мне серьги, похожие на кулон, и два широких серебряных браслета с агатами. К сожалению, шрамы на руках никуда не делись, поэтому их приходилось скрывать такими незамысловатыми способами. Оплатив все, закинула украшение в сумку и навесила защиту на всякий случай. Дорога до Академии прошла в мыслях о том, что же подарить. С одной стороны, это должно быть головной болью Аида, ведь я всего лишь спутница. А с другой — не помочь нехорошо. Вот и пришлось сломать голову. Впрочем, мне еще надо увидеть Симу и узнать, почему ее ищут. Сильно сомневаюсь, что она убежала навстречу. Нет, я не раз говорила, что стараюсь не лезть в чужую жизнь, но в данном случае любопытство победило» поэтому, развесив покупки и спрятав украшения, пошла пытать Дроу. Подойдя к двери, постучала. «Марго?» — удивилась Сима, слегка приоткрыв дверь. «Поговорим?» — спросила я, спокойно глядя ей в глаза. Девушка немного стушевалась, но пропустила меня внутрь. Я взяла стул, перевернула его и уселась напротив нее. «Ну, рассказывай!» — усмехнулась и приготовилась слушать. «Что именно?» Сима попыталась сделать вид, что не понимает, о чем я спрашиваю. Наивная. «Дорогая, после твоего ухода я видела королевских гонщих». Улыбнулась ей весьма снисходительно, словно разговариваю с маленьким ребенком. А их так просто не отправляют на поиски. «А с чего ты решила, что искали меня?» Дроу продолжала играть в несознанку. «Сима!» Я повысила голос, начиная терять терпение. — Либо ты выкладываешь всё, либо я иду и говорю им, где тебя найти. — Ты же говорила, что тебя не интересуют чужие неприятности, — возмутилась девушка, явно испугавшись. Глаза заблестели, губы задёргались. — Ну... — протянула я, окинув её взглядом. — Ты сумела меня заинтриговать. Так что жду подробностей. — Я сбежала из подземелья, — произнесла она, заставив меня знатно удивиться. Ведь сделать это трудно. «Мой отец — советник короля». При этих словах я мысленно выругалась. Они с мамой познакомились, когда она практику проходила. Роман был бурный, но он не захотел жениться. После рождения я осталась с ней. А полгода назад ее не стало, и он забрал меня к себе. Но я не понимаю, зачем. У него своя семья, дочь и два сына. Я там как ненужная вещь. Он захотел, чтобы я стала тенью. «Да я после первой тренировки еле выжила. И вообще не понимаю, как можно так издеваться над детьми. Да и дети его на меня внимания не обращают. Вот и решила, что без меня им будет лучше. К тому же мама готовила меня для поступления в академию». «Но как ты вышла из подземелья?» Не удержалась от вопроса. «Там же сотни ловушек, и если не знать, где выход, можно погибнуть». «Я весьма наблюдательна», — улыбнулась Сима. Мне понадобилось много времени, но я поняла принцип выхода и, подгадав момент, сбежала. «А ты пробовала поговорить с отцом о том, чего хочешь?» — поинтересовалась я, глядя на этого ребенка. Назвать ее «взрослый» язык не поворачивался. «Нет», — спокойно ответила она. «Знаешь, с одной стороны, мне хочется похвалить тебя за сообразительность», вздохнула я, потеряв переносицу, — «Все же редко кому удается проделать такое». «А с другой?» «Сима, ты дура». «Почему?» — возмутилась она, скрестив руки на груди. «Сима, тебя ищут и, поверь, найдут», — попыталась объяснить ей. «И хорошо, если при этом никто не пострадает. Ты не просто дочь какого-то воина. Советник просто так свое не отдаст. А ты, наверное, даже записку не оставила». Девушка кивнула, подтверждая мои подозрения. «Сима, а ты в курсе, что твой отец может обвинить Академию в укрывательстве и попросить выдать тебя?» На этих словах она побледнела. «Советую связаться с ним и поговорить. Иначе все это выльется в большие неприятности. И еще, если тебе дарили какие-то украшения, экранируй их. На них может стоять маяк. Защита Академии глушит их, но не до конца» так у тебя больше шансов спрятаться. С этими словами я встала и направилась к себе. Да, девушка действительно еще ребенок. Впрочем, лишь в некоторых моментах. Нет, я не сильно ее осуждаю и даже могу понять мотивы ее поступков. Но рисковать окружением из-за прихотей... Кстати, советую поговорить с ректором. Напоследок сказала я. Поверь, он может помочь. Главное, не затягивай. Сима кивнула, при этом находясь в какой-то прострации. Надеюсь, она все же возьмет себя в руки и свяжется с отцом. Я ведь не шутила. У Академии действительно могут возникнуть политические проблемы. Вернувшись к себе, вновь задумалась над подарком для феи. В голову практически ничего не лезло. Как-то трудно подобрать презент для того, у кого все есть. Конечно, можно отделаться деньгами, но разве это интересно? Хочется чего-то необычного и в то же время полезного, чтобы, глядя на него, вспоминать теплые моменты. Так, стоп, а ведь это идея. Когда-то давно я вычитала рецепт духов под названием Наваждение. Одна их капля на запястье вызывает самые приятные воспоминания, даря теплоту. Это помогает людям вспомнить что-то хорошее в период, когда это особенно необходимо. Вот только, чтобы его приготовить, нужна лаборатория, которой у меня нет. Похоже, придется идти к ведьме и договариваться с ней. Хорошо, что необходимые ингредиенты у меня имелись. Правда, осуществить задуманное я смогла лишь на следующий день, так как на выходные ведьма уезжала из академии. Поутру я встретилась с Симой, которая заявила, что поговорила с ректором, и тот обещал связаться с ее отцом. Правда, при этом не удержался и отругал девушку. Но он был прав, и она не обижалась. На ее последнее высказывание я лишь пожала плечами. Ей многое предстоит узнать, прежде чем окончательно стать взрослой. А вот после завтрака у нас был урок по зельям. Хотя сегодня мы отдали предпочтение проклятиям. «Надеюсь, никому не надо напоминать, что любое смертельное проклятие имеет обратную форму», поинтересовалась мадам Лиэнду. Я бы в этом моменте с ней поспорила, но решила промолчать. Итак, сегодня мы разберем самое частое проклятие – поцелуй смерти. Как ни странно, но его обычно применяют девушки. Проклятие накладывается в момент интимной близости. И через неделю мучений проклятый умирает от того, что его сердце просто останавливается. К сожалению, очень сложно найти не только того, кто наложил, так как память о таком моменте почему-то стирается, но и снять проклятие. Впрочем, тому, кто его произнес, тоже нелегко. Если не избавиться от отката, то можно последовать за врагом. И чаще всего так и происходит. Так что прежде чем пытаться избавиться от кого-то, подумайте о последствиях. Вся лекция продолжалась в таком же духе. Нам рассказывали о смертельных проклятиях, способах их противодействия и откатах, которые могут быть. Кстати, некроманты чаще всего имеют дело с телами тех, кто проклят. И это самая грязная работа. Правда, почему? Нам должны рассказать на некроматике, ибо эта тема довольно сложная, и магистр знает о ней намного больше. Если честно, то мне было бы интересно послушать об этом, так как по данной теме я не знала ничего. «Мадам Лиэнто, скажите, я могу воспользоваться лабораторией вне учебного времени?» — спросила у ведьмы, когда урок закончился, и все адепты поспешили в столовую на обед. «Для каких целей?» — нахмурилась она, окинув меня пристальным взглядом. «Меня пригласили на праздник, и я хотела сделать духи на вождение», — честно ответила ей, прекрасно зная, что ведьмы чувствуют прямую ложь. «Ты умеешь их готовить?» Она явно была удивлена. «Да, делала несколько раз. На самом деле сотню, но об этом ей знать не обязательно». «Хорошо, но я бы хотела присутствовать при этом», немного подумав, ответила она, и мне пришлось согласиться. «Тогда жду вечером после восьми». «Спасибо», — поблагодарила я и устремилась на обед, который уже начался. Сима уже сидела за столом, когда я вошла, и наслаждалась едой. Быстро взяв поднос, поспешила сесть рядом. За соседним столиком Селена вместе с подругами что-то жарко обсуждали. Бывшая подруга периодически бросала взгляды на несостоявшегося жениха, который уже успел найти себе утешение в объятиях знойной брюнетки с третьего курса алхимиков. И явно уже не страдал потому, что был обручен. Я иногда просто не понимала этих аристократов и их вечное стремление к чистоте крови, Нет, это их право. Но почему при этом должны страдать остальные? Выдавать замуж за старика ради титула или сватать, когда дети еще из колыбели не выросли? По мне, бред. Но, видимо, во всех мирах это процветает. Следующим занятием у нас стоял магистр Пилант, которому мы, естественно, задали вопрос о том, что будет, если поднять проклятого зомби. Ну, тут все зависит от того, как именно прокляли. Немного подумав, ответил преподаватель, улыбнувшись. «Было видно, ему приятно, что мы интересуемся предметом, да и вообще задаем вопросы, а не только слушаем». «Знаете, был у меня по молодости один случай. Вызвали нас поднять девушку, умершую несколько лет назад. Сказали, что сердце не выдержало. Напарник провел обряд по поднятию. Стоило только зомби оказаться на поверхности как она попыталась напасть на приятеля, причем с явно сексуальными намерениями. Благо, тот защитный контур поставил. Это его и спасло. Как позже стало понятно, на девушке было проклятие страсти. «Разве проклятия не развеиваются со смертью?» — спросил один из адептов, а мы дружно замерли в ожидании ответа. «Не все», — огорошил нас магистр. «Некоторые остаются даже на костях». Тут все зависит от силы проклятия и того фактора, кто наложил. «А как быть, если клиент, например, не знает о том, есть ли проклятие на зомби или скелете?» — спросила я, подняв руку. «К сожалению, чаще всего они об этом и не знают». В голосе преподавателя появились нотки грусти. «Нужно обязательно ставить защитный контур». Тогда у вас будет время и возможность снять проклятие или же упокоить поднятого. К сожалению, в моей практике был случай, когда коллега не сделал контур, посчитав, что в этом нет необходимости, и поплатился за это жизнью. Поэтому напоминаю, что в нашей профессии главное — безопасность. Адепты молча внимали словам магистра, понимая, что он прав. Нам очень часто приходится рисковать жизнями. Даже чаще, чем боевикам, так как нечисть или война случаются реже, чем поднятие зомби. Но с другой стороны, если некромант сходит с ума и пытается захватить мир, тогда сложно становится всем. После столь занимательного занятия я вернулась в комнату, быстро сделала домашнее задание, а потом собрала ингредиенты и направилась в лабораторию к ведьме. Та уже ждала меня и даже поставила котелок на огонь. Она обещала не вмешиваться в процесс приготовления и отошла в сторону, сев за стол и как бы листая журнал. Но я видела, что она с интересом наблюдает за моими действиями. Ну и пусть, мне не жалко. Пока вода закипала, достала нужные ингредиенты и стала их разделывать. Мне нужно было измельчить корень мандрагоры, сварить лепестки роз и полученный отвар вылить в котелок. Затем туда шли ромашки, незабудки и клюква в виде ягод для придания запаха и слива. Вообще, весь процесс приготовления духов занимал чуть больше двух часов, так как некоторые ингредиенты требовали дополнительного преображения. Но меня это не смущало. Я вообще любила зелья, отвары и заговоры. Но если выбирать, то некроманты все же более престижны. Впрочем, кто мне мешает совмещать оба дела? «Главное — делать это осторожно. Ведь чтобы легально продавать эликсиры, нужно иметь диплом. А для этого я обязана отучиться на факультете ведьм как минимум год. Но у меня на это уже сил нет». «Мадам Лента, я закончила», — сообщила преподавательница, разливая духи по флаконам. «У меня вышло четыре пузырька, и один я решила отдать ведьме. Это вам». «Спасибо». Она не стала отказываться от презента, — «Маргарита, скажи, а ты не хочешь перевестись на мой факультет?» Вдруг поинтересовалась она. «У тебя очень хороший потенциал». «Простите, но некромантия мне нравится больше», — немного соврала я, чувствуя, что за ее словами кроется что-то большее. «Понимаю», — улыбнулась она, побарабанив накрашенными ногтями по поверхности стола. «А если мы заключим с тобой контракт на индивидуальное обучение?» «И что я с этого получу?» поинтересовалась у нее, догадываясь, что идея не так уж и плоха. «Если сдашь экзамен в конце года, к которому я тебя, естественно, подготовлю», немного помолчав, ответила мадам, «то получишь диплом и станешь профессиональной ведьмой с лицензией. Думаю, тебе это пригодится. А взамен во время обучения приготовленные тобой зелья остаются у меня». «Хм, на самом деле предложение довольно привлекательное». «В нем есть и плюсы, и минусы. К последним относится то, что ведьма может взять заказы и отправить делать меня, а денег я с этого не получу. Но, с другой стороны, через три месяца я получу диплом». «Хорошо, я согласна», — ответила тщательно все взвесив. «Отлично», — улыбнулась она, явно довольная услышанным. «Тогда встретимся через два дня». Я подготовлю договор, и мы подпишем его у ректора, чтобы все было официально. Меня это устраивало в полной мере, так как ректор точно обманывать не станет и обязательно ознакомится с предметом договора, прежде чем отдать его мне. Я всегда мечтала открыть свою лавку, и теперь у меня появится такая возможность. Правда, нужны деньги. Впрочем, на этот случай у меня есть возможность обзавестись мужем и средствами. Похоже, жизнь налаживается. С такими позитивными мыслями я направилась обратно в комнату. Следующие несколько дней пролетели вполне спокойно. Как и договаривались, мы с ведьмой встретились в кабинете главы академии и подписали документы. Правда, мне практически тут же пришлось идти с ней в лабораторию и делать несколько зелий, но я знала, на что соглашалась, поэтому совершенно не возмущалась. Сима взяла несколько дней академического отпуска, чтобы встретиться с отцом и выяснить отношения. Уезжала она в боевом настроении, и я надеялась, что у нее все получится. За день до конца моего отпуска вернулся предполагаемый жених. Решение я уже приняла, обдумав все «за» и «против». Его предложение было весьма выгодным для меня. «Да, есть вероятность, что не все выйдет, как я хочу», Но, с другой стороны, рано или поздно мне придется выйти замуж. И он не самый плохой кандидат. Я по своим каналам собрала о нем информацию. Был женат, но жена умерла из-за какой-то неизлечимой болезни. В остальном у него мало недостатков. Занимается благотворительностью, редко посещает какие-то мероприятия, предпочитает жить в поместье. Немного эксцентричен, но это не делает его плохим. Конечно, немного смущает метка смерти, но ее ведь можно получить многими способами. У меня она из-за попытки суицида. В остальном у меня нет оснований для отказа». «Леди Норгеро», — улыбнулся Томас, встречая меня в беседке Академии. Я специально выписала ему пропуск. «Я понимаю, что вернулся раньше, чем обещал, но, к сожалению, появилось неотложное дело, и я уеду на месяц» поэтому и решил попытать счастье. «Надеюсь, вы подумали над моим предложением?» «Подумала», — спокойно ответила ему, «и согласна на него при условии, что мы подпишем договор у мага». «Конечно», — тут же обрадовался жених, «я готов перечислить вам часть обещанных средств. Впрочем, скажите, что вам нужно, и я это куплю». «Спасибо, но у меня есть все необходимое», — заверила его, — «У меня лишь одна просьба. Родные не должны получить даже медной монеты». «Как скажете». Немного помолчав, ответил собеседник. «Простите за вопрос. Они вас настолько достали? Или просто не хотите делиться?» «Скорее первое», — не стала лукавить я. «Когда мы можем проделать все процедуры?» «Хоть сейчас». Он встал и подал мне руку. «Вас выпустят за пределы территории на несколько часов». «Да». Я приняла помощь, и мы пошли в сторону ворот. Я заранее договорилась с ректором о временном пропуске, так как заверить договор могли лишь в городе. А о своем приезде Томас предупредил меня заранее. По дороге он рассказывал о своем доме, увлечениях и вел себя вполне прилично. Мы спокойно дошли до нужного места, составили договор и подписали его в двух экземплярах. Свой я тут же спрятала в пространственный карман, откуда его никто, кроме меня, достать не мог. А затем Томас повел меня выбирать кольцо для помолвки. Я не стала сильно наглеть и остановилась на простом золотом колечке с символом бесконечности, инкрустированным черными бриллиантами. Изначально я хотела что-то совсем простое, но вот тут герцог уперся, объяснив, что мне по статусу положено более дорогое украшение. Иначе на светских раутах меня просто заклюют завистники. Что ж, тут он был прав. Рано или поздно нам придется выйти в высшее общество. Да и в академии учатся аристократы, так что на меня будут смотреть. Нужно соответствовать. Да еще и объявления в газету обязательно дать. Похоже, нужно готовиться к тому, что любимые родственнички скоро вновь напомнят о себе. Перед самым отъездом Томас официально надел мне на палец кольцо, и на мгновение в голове мелькнула мысль, что я об этом еще пожалею. Но наваждение быстро прошло, словно его и не было. Меня наградили поцелуем в щеку и обещали писать, после чего скрылись в одноразовом портале. Я перевела взгляд на руку, вздохнула и пошла собираться на работу.